И последний вопрос. Правильно ли мужу, который почувствовал, что жена начинает чувственно располагаться к другому мужчине, прекратить с ней интимные отношения до ее полного определения? Вопрос относится к случаю, когда муж природно очень привязан к жене и она тоже этого желает даже после встречи с другом. А встречи с другом, для чего она прилагает эти усилия? Тут надо посмотреть, что это за характер встреч, насколько она видит нужным эти встречи. В данном случае при такой постановке вопроса однозначно сказать, что надо прекратить. Нет, не обязательно. У женщины может возникать определенная потребность, какая-то хотя бы немножко увидеться, чуть-чуть поговорить. Если все-таки чувственно что-то раскрылось, неожиданно. И тут тогда сразу это перекрывать, запрещать, было бы неверно, тут больше надо ей доверять, где ей самой, в свою очередь, надо подумать, что она хочет, поддерживая такого рода связи, общения. Ведь в этом случае, если у вас проявилась хотя бы маленькая какая-то чувственная расположенность, намекающая вам о том, что могут... Если поддерживать взаимоотношения раскрыться чувства, так вы сами решите, а надо ли вам раскрывать эти чувства полнее. Вы не находитесь в ситуации, где внезапно, встретившись с кем-то, потеряли голову сразу. Хотя и говорится о существовании любви с первого взгляда, но в основе своей вы не можете похвастать таким обстоятельством, что это у вас было, и вам это знакомо. Поэтому у вас все начинается, как правило, с какой-то мелочи по чуть-чуть расположенность. И дальше, если вы имеете определенное ударение в эту сторону, и вы это хотите всегда развивать, к этому всегда тяготеете, то вы сами распаляете свои чувства, разогреваете, доводите их до сильного какого-то масштаба, их горения, этих чувств. Но тогда вы должны и задаваться уметь вопросом, а для чего вы это делаете? Вам действительно это нужно? Вы действительно видите эту благоприятность, развиваться в этих чувствах. Поэтому, если есть, продолжаются контакты такого рода, они вполне у женщины, которая хотя бы немножко почувствовала какое-то расположение чувственное и пошла за этими чувственными влечениями, то она может разжечь сильно чувство. Если тем более увидит какие-то намеки на удовлетворение своих мечтаний, мужчина внезапно какой-то обходительный, он как-то так интересно преклоняет колено перед ней, а муж так не делает. И все. И если эти мечтания остались у нее, при том, что она уже имела мужа, и значит она тем самым не смогла благодарна как что-то наибольшее в своей жизни принять в лице этого мужчины, если она оставила за собой мечтания, которые к мужчине в этом случае неприменимы к мужу, Значит, она тем самым показала то, что она не принимает своего мужа. Ей он таким не нужен. Она может говорить, что он нужен ему. Но мечтая о чем-то, что ему не присуще, она уже этими мечтами перечеркивает его существование. Она не благодарна тому, что имеет. Она хочет большего. То есть ей мало этого. Она тем самым говорит, мне дайте больше, я хочу больше. Почему другим дают, мне не дают. Вот такое у женщины становится отношение к мужчине, к мужу. Такое жадное, хищное. Все, тогда, конечно же, если она еще чуть-чуть поддержит свои чувства в общении с другим мужчиной, который покажет намеки, что он может это дать, но ну, это быстро начинает раскручивать ее чувственный мир, она быстро почувствует, что влюбляется, быстро почувствует, что именно этот мужчина и предел ее мечтаний, это ее идеал. Все, и дальше она входит в ситуацию, где полбустук стук обязательно будет. Стоит ей составить семью, в скором времени она увидит картину прежнюю. Если мужчина одинок, у него располагается, вот появляется возможность женщину привлечь то это его инстинктивные особенности. Они начинают проявляться так, чтобы привлечь женщину. То есть он делает то, чтобы привлечь. Не чтобы жить прилагает усилия, а чтобы привлечь. Он должен хвост распушить. Это его особенность природы. Поэтому можно улыбнуться, выразив схему такую к друг другу, когда можно такое провести интересное сочетание выражения, которое недавно так прикоснулся, к нему вызвалось улыбку, очень метко выражено было одним человеком. Сказана была фраза «Для одного безумная страсть, для другого просто жена». Поэтому, когда мужчина еще жену не имеет, он, конечно, он как безумную страсть воспринимает женщину. Но он не должен жить с этой безумной страстью постоянно, потому что это мешает творить. Он тогда преклоняется перед женщиной. И всю жизнь преклоняться он не будет творцом. Если женщина мечтает о таком мужчине, то она очень скоро разочаруется. Потому что всегда любоваться преклонением сложно. Вы полюбуетесь некоторое время первое, потом это вам надоест. И потом вам захочется пойти с пьяницей гулять, который вас презирает. Вам просто потребуется, явно психически потребуется это переключение. Поэтому надо, если уж чего-то ждать, надо хорошо осознавать, что вы ждете. А вам действительно это нужно. А то вы хотите совместить несовместимое, сложить какую-то конструкцию в своих ожиданиях, которая, в принципе, в природе не бывает в таком виде. И ждете иллюзию, которую никогда не дождетесь. Поэтому, выбирая мужчину, надо уважать то, что выбираете, и благодарно принимать как самое большое, что вам дается сейчас. Больше вам не требуется, вы уже нашли самое большое. Пока будете ковыряться, критически оценивая, что вы возумели, Вы не сможете иметь даже то, что имеете, но и будете бегать опять одинокие, никому не нужные. Пока вы будете молоды, вы еще будете привлекать внимание мужчины. Но со временем это будет сложно при таком отношении, тем более к мужчинам. Надо учиться формировать свой мир. Надо учиться быть благодарным за то, что дается вам Богом, и делать оценку раньше нужную оценку, а надо ли вам составить какое-то взаимоотношение друг с другом, это не надо. Поэтому учитесь управлять своим чувственным миром. И если что-то пробудилось внутри, чувственное, а вы уже имеете самое большое, тогда подумайте, а надо ли вам распалять это чувство? Вы ведь вправе от него просто отказаться, не обращать внимания, оно пройдет. Пройдет. Это не надо как-то на это ставить акцент. А если вы хотите жить горениями любви, но ну это все опять путь к одиночеству. Вам придется менять одного за другим мужчиной, потому что всегда любовь существовать не сможет у вас горением таким. Ваше чувство должно перерасти потом в что-то большее, в какую-то особую духовную привязанность, когда вы начинаете дорожить друг другом. Но это когда духовная привязанность становится, а не природная зависимость. А это выработать надо умением уважать то, что вы имеете. Поэтому чувства хорошей любви в какой-то мере, но с ними надо обходиться осторожно. Если этот огонь существует в вашей жизни, тогда думайте, надо ли его в какой-то момент разжигать или не надо. Здесь уже должна работать ваша голова, а не так. Если угли где-то способны разгореться, то обязательно надо наложить дров. Смотря где они разгораются, эти угли, смотря где они затлели. Где-то разжигая огонь, вы устроите серьезный пожар, и многое сгорит. Сгорит и ваш собственный дом. Ничего вообще иметь не сможете. А может быть и сами сгорите в этом доме, не успев выскочить. Вот тут надо уметь думать. Поэтому, имея, опять же, другой образ, спички, вовсе не обязательно их зажигать. Надо думать, что вы делаете, для чего. Поэтому женатой женщине, ей же надо осознавать, что есть общение её, какого общения она ищет, что она хочет найти, куда-то устремляясь от служения своего. Если действительно что-то не хватает, но тогда тут надо быть осторожным. Очень осторожным. Это может повлечь в сложные последствия. Если будут неправильно сделаны оценки, неправильно сделаны выводы. Это приведет к потерям. Поэтому учитесь определяться, что вы хотите в жизни. Так что я как будто бы и могу сказать, что, конечно, есть какая-то расположенность, потребность пообщаться с кем-то, с человеком, мужчиной, который как друг может видеться в вашей жизни. Так-то нормально, конечно, общение, но будьте осторожны с чувственным миром своим, очень осторожны, потому что разжечь вы себе можете его очень сильно, особенно для женщины, если мужчина удовлетворяет ее каким-то внутренним интересом. если в общении он это сделает, Это серьезный соблазн к тому, чтобы разжечь чувства. И тогда надо думать. Вы хотите этих чувств? Действительно, вы считаете, даже, может быть, не хотите, а вы действительно считаете, что это вам нужно. Действительно ли вам нужно поддерживать тот интерес, на котором вы ловитесь? Может быть, интерес-то у вас, Никчемный. А мужчина пообещал ему удовлетворить. И удовлетворил в какой-то мере этот интерес. Вы и разожглись. Так что смотрите. А сейчас мы затронули тему серьезную. Но на ней вы горите, как солома. Поэтому научиться разбираться в этой теме очень важно. Иначе ваши семьи это ничто. Все дело в случае. Появится соблазн или не появится. И вы запускаете прежние механизмы, которые у вас есть, по руслу, который для вас уже определился веками, и вы так безответственно сразу начинаете относиться к разжигаемому пламени. Очень безответственно. А потом спрашиваете вопрос, что нам делать с детьми, что нам делать еще что-то. Но если уже и дети вовлекаются в эти неприятности, то тогда если уж за это вы не можете нормально нести ответственность. Чего говорить о какой-то еще большей ответственности? Если уж вы детей способны предать, но больше можно вам уже явно не доверять. Поэтому учитесь дорожить тем, что выбираете, и прежде чем делать какой-то шаг, хорошенько-хорошенько осмыслите, вы правильно действительно оценили свой выбор, Ведь дальше начинается очень важный этап уметь совместно жить, жертвуя собой. Потому что, совмещая интересы, не всегда ваши интересы могут быть одинаковые. А значит, в какой-то момент кому-то предстоит пожертвовать своим интересам во имя развития интереса другого. Это и есть взаимное отношение друг к другу правильное, это и есть семейные отношения, это определенная жертвенность. Но настраиваясь уже на интерес ближнего, во многом интересу своему придется поставить запрет. Ну и ладно. Потому что самослужение оно и священно. Оно как раз главное для духовного развития человека и для того, чтобы он стал человеком. И если вы можете служить умело, вот тогда можно на вас и положиться. Ведь какое-то коллективное усилие в какую-то одну сторону — Оно требует умения правильно положиться друг на друга, довериться друг другу. А это доверие рождается в вашем умении самоотверженно служить. Есть. Если вы приходите в поисках удовлетворения своих интересов, вы не служитель. Вы потребитель. На вас положиться нельзя. В любой удобный момент вы что-то выхватите для себя. Потому что вам это удобно и выгодно. И вы не спрашиваете, а кому это еще нужно? Такие потребители здесь будут опасны. Они есть среди вас. Они есть в том большом расположении, которое условно обозначается как община. На самом деле это не община. Пока вы съезжаетесь сюда с разных концов, но вам еще надо научиться строить общину. Вы пока не община. Вы пока огромная толпа, которая еще разбирается. А что вы сюда приехали? Зачем? Часть из вас определилась интересным образом. Для верующих проблем не стало. Для всех остальных проблем много. И они растут проблемы. И среди этих людей появятся серьезные враги. Они уже появляются. Серьезные. Но вы показываете свое истинное существо. Пришло время вам показать свои истинные лица. Так что будьте сейчас внимательны. В этом большом событии, в которое вы позволили себе войти, отвечать, учиться за то, что вы принимаете на плечи свои, очень важно. И путь этот исполнить, большой подвиг, много требуется от вас.